2. Роланд едва заметно кивнул Сюзанне, потом повернулся к переднему торцу салона, чтобы порадовать Блейна следующей загадкой. Но не успел открыть рот, как Джейк почувствовал, что его потащило вперед. «Вот оно, наглядное проявление законов физики», — подумал он, когда поезд мчался с постоянной скоростью движение не ощущалось, но торможение тут же дало о себе знать. «Вот это вам непременно надо увидеть», — голос Блейна вновь звучал весело, но Джейк не доверял этому тону. Иной раз он слышал, как его отец точно так же начинал телефонный разговор, обычно с каким-то сотрудником, который НПК напортачил по-крупному. А заканчивалось все тем, что Элмер Чеймберс вскакивал, перегибался через стол, словно человеку, которого схватило живот, и орал во всю мощь легких так, чтобы гравело лицо или ловели мешки под глазами. — Все равно мне здесь останавливаться. Я должен перейти на питание от аккумуляторов, а им требуется подзарядка. Поезд остановился с легким толчком. Стены, пол, потолок, салона начали терять цвет, стали прозрачными. Сюзанна ахнула от страха и восхищения. Ролан двинулся влево, выставив перед собой руку, чтобы не удариться головой о стену. Затем наклонился вперед, уперевшись ладонями в колени, сощурился. Ишь затявкал. Только Эдди, казалось, не замечал захватывающего зрелища, открывшегося перед ними, спасибо переходу баронского салона в обзорный режим. Он поднял голову, всецело поглощенный своими мыслями, и вновь уставился на руки. Джейк с любопытством смотрелся в него, но тут же отвернулся. Они зависли над огромным каньоном в залитом лунным светом в воздухе. Под ними Джейк видел широкую бурлящую реку. Не Сэнд, если только в мире Роланда реки не меняли направление течения на противоположное. Джейк слишком мало знал о Срединном мире, чтобы сходу отметать такую возможность. И эта река, в отличие от Сэнда, величественно несущего свои воды, ревела как бурный поток, только вырвавшийся с гор, напоминая разозленного драчуна, которому не терпится пустить в ход кулаки, чтобы стравить пар. Джейк глянул на деревья, растущие по обоим берегам, с облегчением отметив, что выглядят они совершенно нормально. Такие же хвойные леса встречались в горах Колорадо или Вайоминга, а потом взгляд его переместился к обрыву. Здесь поток ломался и падал вниз. Водопад таких размеров Джейк и представить себе не мог. В сравнении с ним... Неагара, где он побывал с родителями, в одной из трех семейных поездок, которые он мог вспомнить, две из них прерывались срочным вызовом отца на работу. Казалось аттракционом в разрядном аквапарке. Воздушная полусфера, пропитанная капельками воды, накрывала водопад. К нему подтягивался поднимающийся снизу туман. В нем многоцветием мерцали полдесятка лунных радуг. Джейку они напоминали переплетенные олимпийские кольца. По центру водопада, похоже, двумя сотнями футов ниже того места, где река сваливалась с обрыва, из воды торчали два огромных каменных выступа. Хотя Джейк понятия не имел, как скульптору или его команде удалось поместить их там, где они находились, он не мог поверить, что эти выступы — творение природы. Они напоминали головы огромных, со скаленными мордами псов. Пес его подумал он. После него еще одна остановка. Дашервил, и топика. Последняя остановка. Просьба освободить вагоны. Один момент, напомнила себе Блейн. Сейчас организую звуковое сопровождение, чтобы добиться полного эффекта. Что-то захрипело, должно быть, где-то прочищалось механическое горло, и на них накатился ревущий шквал. Вода, миллиарды галлонов воды каждую минуту переливались через край и с высоты двух тысяч футов падали в гигантскую каменную чашу у подножия водопада. Туман клубился над выступающими песими мордами, как дымок, поднимающийся из вентиляционных шахт ада. Уровень шума все нарастал. От грохота у Джейка завибрировала голова. Прижимая руки к ушам, он увидел, что Роланд, Эдди и Сюзанна делают то же самое. Иш тявкал, но Джейк не мог его слышать. Губы Сюзанны задвигались, и вновь он сумел прочитать по ним слова. «Прекрати, Блейн, прекрати!» Но расслышать их не мог, как не слышал тявканье Иша, хотя не сомневался, что орала Сюзанна во весь голос. А Блейн все усиливал рёв водопада, пока Джейк не почувствовал, как глаза задрожали в глазницах, а уж в том, что барабанные перепонки у него лопнули, он не сомневался. А потом все закончилось, как отрезало. Они по-прежнему висели в залитом лунным светом воздухе, над падающей водой переливались лунные радуги, из ревущего потока все так же торчали мокрые и жестокие каменные морды псов но обрушивающий мир грохот исчез. Джейк уже подумал, что случилось то, чего он боялся, что он оглох, но тут же понял, что слышит, как тявкает Иш и плачет Сюзанна. Поначалу звуки Эти доносились из далекого далека, словно его уши забило ватой, потом приблизились. Эдди обнял Сюзанну за плечи, посмотрел на карту схему. Хороший ты парень, Блейн. Я просто подумал, что вы получите удовольствие, услышав, как ревет пес и водопад. Ответил ему Блейн. В громовом голосе слышались насмешка и одновременно обида. Я думал, это поможет вам забыть о моей прискорбной ошибке, касающейся Эдит Банкер. Моя вина, подумал Джейк. Блейн, возможно, машина, да еще с суицидальными наклонностями, но ему все равно не нравится, когда над ним смеются. Он подсел к Сюзанне и тоже обнял ее. Он все еще слышал песий водопад, но Блейн сильно уменьшил уровень шума. Что здесь происходит? спросил Роланд. Как ты подзаряжаешь аккумуляторы? Ты вскоре сам все увидишь, стрелок. А пока загадай мне загадку. Хорошо, Блэйн, вот одна из загадок Корта. В свое время он их много напридумал. Жду с нетерпением. Роланд помолчал, должно быть, собираясь с мыслями. Глянул вверх. Крышу салона заменило черное звездное небо. Джейк нашел Атона и Лидию, старую звезду и древнюю матерь. Они чуть успокоили его, поблескивая на привычных глазу местах. А уже перевел взор на прямоугольник с картой и схемой, которым они подменяли лицо Блейна. «Мы — маленькие существа, и все мы очень разные. Одна из нас ушла на бал, вторую по дороге бес украл. Третья на бис решила сплесать, четвертая на бок улеглась спать». Пятую искали со сворой гончих псов, мелькнула и пропала в буране из слов. Перевод загадки Натальи Рейн. А, Е, И, О, У, ответил Блейн. Основные гласные алфавита. Вновь ни малейшего колебания. Только голос стал еще более насмешливым. Голос жестокого маленького мальчика, наблюдающего, как жуки бегают по раскаленной конфорке. «Однако эта загадка придумана не твоим учителем, Роланд из Гелиада. Я узнал ее от Джонатана Свифта из Лондона, города в том мире, из которого пришли твои друзья». «Спасибо», — со вздохом ответил Роланд. «Ты ответил правильно, Блейн. И, несомненно, ты прав и в том, откуда взялась эта загадка. Я давно подозревал, что Корту известно о существовании других миров. Думаю, он, скорее всего, общался с Манни, которые жили неподалеку от города. А Манни я ничего не хочу знать, Роланд из Гелиада. Это глупая секта. Загадай мне загадку. Хорошо. «Что? Постой, постой! Луч набирает силу! Не смотрите прямо на псов, мои интересные новые друзья, и прикройте глаза!» Джейк отвел взгляд от каменных колоссов, но не успел вовремя поднять руку, и периферийным зрением углядел, как головы внезапно обрели яростно сверкающие ярко-синие глаза. Молнии устремились из этих глаз к монопоезду. А потом Джейк упал на застланный ковром пол баронского салона, плотно прижимая ладонь к закрытым глазам и слышал лишь подвывание иша до потрескивания электрических разрядов. Вокруг поезда бушевала гроза. Когда Джейк вновь открыл глаза, пёсий водопад исчез. Стараниями Блейна стены потеряли прозрачность. Потрескивания разрядов однако осталось. Энергия луча каким-то образом выстреливалась из глаз каменных псов и накапливалась Блейном. Когда мы тронемся в путь, то питание пойдет от аккумуляторов, подумал Джейк. Блейн обретет полную автономию, с ладом оборвутся все связи. Может оно и к лучшему. Блейн? Каким образом энергия луча запасается в этом месте? спросил Роланд. Что заставляет ее истекать из глаз этих каменных псов? Как ты утилизируешь ее? Блейн молчал. И кто высек их из камня? спросил Эдди. Великие древние? Не они, так? Люди, которые жили до них? Или были они людьми? Блейн молчал. Молчи и дальше, думал Джейк. Не хотелось ему ничего знать ни о псеим водопаде. Не о том, что происходило в его чреве под толщей воды. Прежде он ничего не знал о мире Роланда, а то, что увидел в последнее время, привело его к однозначному выводу. Не было тут ничего хорошего. «Лучше не спрашивайте его», — донесся до них голос маленького Блейна. «Так безопаснее». «Не задавайте ему глупых вопросов, он не будет играть в глупые игры». — откликнулся Эдди. На лице его вновь появилась отстраненность. Он с головой ушел в свои мысли, и когда Сюзанна обратилась к нему по имени, не ответил ей.